про букашку. Этот разговор у нас с батей давно уже случился. Я уже не помню по какому поводу, ни о чём разговор, так между делом. Но я его запомню. Как всегда, мне в память хорошо западали необычные, но логичные построения из батейных разговоров или из книги или... Клее. Потом потом он вспомнился, да. Тут, сыры, есть такая теория о множестве реальностей. Как бы это объяснить? Ну вот то, что ты сейчас видишь, чувствуешь, осязаешь и обняешь, это есть реальность. Это твоя реальность для тебя и здесь. Этих реальностей может быть много. По теории даже не то, что много, а бесконечно много. В какой-то из этих реальностей мы сейчас с тобой тоже разговариваем, только не я сижу, а ты стоишь, а наоборот. А в какой-то, наплевали сегодня на все дела и смотались на рыбалку. Вот прямо сегодня сейчас. А в другой реальности и тебя нет, потому что мы с твоей мамой никогда не встретились. И все эти реальности существуют одновременно. А как такое может быть одновременно? А как радиоволны? Тебя ж не удивляет, что все пространство пронизано радиоволнами, и всем им места хватает. А почему? А потому что они разной длины, разной частоты, спокойно уживаются в одном и том же пространстве. Они есть. Чтобы их ощутить, надо лишь приемник настроиться. настроится, понимаешь? Я задумался. Действительно логично, а логику я всегда уважал. А батя продолжал: "Или вот само пространство. Вот представь одномерного человечка, он может двигаться только по прямой. Он ведь одномерный. Из точки в точку. И он представить себе не может, что может идти в сторону. Он такого просто не воспринимает, как букашка, находящаяся в трубке, либо вперёд, либо назад". Но назад это в прошлое. Это Букашка не умеет, и поэтому только вперед. А потом представь, что Букашка выползла из трубки на лист бумаги. Об, у нее кроме вперед-назад появилось еще влево, вправо, левее и назад, правее, еще правее. Понимаешь? У нее появилось новое изменение. А при чем тут это? Это просто аналогия для понимания того, что многое, что кажется нам невозможным, непостижимым, на самом деле вполне реально. В определённых условиях. Вот про букашку на листе, да. А вот представь, что букашка ещё и умеет летать. Прикинь, насколько у неё увеличивается пространство вариантов. Так, кстати, ещё в теории называются эти возможные реальности. Практически ведь бесконечно увеличиваются варианты. Куда захотела, туда и поползла или полетела, а находясь в трубке могла либо вперёд, либо на месте. Негусто, правда? Я это к тому, что варианты будущего, да и настоящего тоже, они всегда есть. Просто мы не можем их видеть, ощущать, чувствовать, переходить в другой вариант реальности, если уж доводить до абсолюта. Фантастика, пап. Книги писать не пробовал? Нет, не пробовал. Ты подожди, хихикать. Ты уловишь, что я до тебя донести пытаюсь. Мы человечество сейчас та же букашка в трубке. Теоретически что-то представлять о том, что за трубкой мы можем, но практически практически нет доступа. В первую очередь потому, что мы люди не знаем ещё, что за доступ туда может быть. Технические средства перемещения, они у человечества ведь пока те же одномирные. Как если бы букашка изобрела бы мотоцикл и научилась перемещаться в трубке быстрее, но ведь всё равно или вперёд, или на месте. Даже назад и то невозможно. А чтобы прогрыть трубку и оказаться в пространстве, об этом и речь не идет. Не знаем как. Пап, а, а может все это как это отвлеченные умствования? Может и нету ничего этого. Ты это так и из головы придумал? Пробовал. Не мое это. Ну, во-первых, не я выдумал. Об этом о множественности реальностей даже нельзя сказать, кто первый теорию кинул. Эта идея, можно сказать, носится в воздухе. Нельзя сказать, что это совсем отвлечённое умствование. К примеру, для индейцев майя фокус с электричеством, скажем, с натёртым шёлковым янтарём, только фокус и есть отвлечённость. А вот для нас электричество вполне себе реальность. Или, к примеру, ту же радиоактивность. Законы ей управляющие сначала вычислили, как говорится, нашли на кончике пера. И казалось бы, зачем она Какой с них толк? Жило человечество сотни веков и без знания законов радиоактивности. Но стали интересоваться, проводить опыты, потом расчёты, и вот, пожалуйста, атомная бомба или, скажем, атомная электростанция. Не суть важно, главное нашлось самое непосредственное применение этому отвлечённому умствованию. А эта теория есть и многое объясняет. Знаешь, когда теория считается верной, Когда не можете объяснить те явления, которые в рамках других теорий объяснить невозможно, а что она может объяснить-то? Ну вот, например, эффект привидений. Ты знаешь, я человек вполне земной, от всей этой эзотерики и уфологии далёкий, но отмахиваться от фактов неразумно, согласись. Описано масса случаев со средних веков и до наших дней, когда люди предвидели будущие события, причём так, что списать это только на случайности или на мошенничество или на интуицию какую-то никак не получается. Да что говорить, даже у нас в семье. Ладно, тут не будем углубляться. А в теории о множественности реальности это объяснимо. Представь, что человек видит возможные варианты развития событий, не предвидеть Видит. Вот постараюсь объяснить через аналогию. Вот представь ту же букажку в трубке. Трубка, скажем, раздваивается и трубка, скажем, прозрачная. Не для всех букажек, которые вместе с ней идут с купом, а только для этой. Ну вот. Зрение у нее такое рентгеновское, жертва мутации, так сказать. И вот она видит сквозь стенки, что эта вот трубка концом уходит в кастрюльку с водой, а вот это просто на стол. Но поскольку та трубка, которая в кастрюльку более широкая и для путешествия по ней более комфортная, Букашка предсказатель видит, как по этой трубке все с копом прутся-прутся и в итоге в кастрюльку. Представь, ее ведь могли бы счесть провидцам, колдуном и так далее. Она просто тупо увидела, куда выводит эта трубка. Даже нет, не так. Она видела кино, как в эту трубку полезли и куда попали. Кстати, это объясняет даже и определённый процент несовпадений даже у самых дельных предсказателей. То есть они видят просто возможные варианты, более или менее вероятные. Но так как действительность, реальность система нестабильная, не застывшая, то и то, что в другой реальности с тобой произошло, в этой может не случиться, хотя бы просто потому, что ты об этом и о последствиях задумался. Смотрел небость, эффект бабочки. Сергей Кивну Но это вот, что может не случиться, оно касается только мелких моментов, в частности, так сказать. Скажем, ты вот такой провидец. Ты видишь в себе завтра, скажем, во сне, и что завтра идёт дождь. Если это действительно был не глюк, а предвидение, то, ну, ты можешь завтра взять зонтик или не так, как во сне одеться, но дождь ты отменить не можешь. Понятно? Тоже и с большими глобальными вещами. Занятно, но как-то Неприменимо поп к реальности. Эх, как знать? Скажем, если бы индейцам майя в доколумбовские времена рассказывать про третий закон Фарадея или про электрическую индукцию это одно. Не поняли и не поверили бы. А если бы показать работающий электрический фонарик совсем другое. Показал поверили. И вот уже электростанции, фонари на улицах, радио. Главное ведь поверить, понять, что это возможно, но Нет у нас фонарика. Но уже то понимание, что он возможен, это уже многого стоит. Хотя бы просто для широты кругозора, хотя а он возможен? Может быть и нет этого и ничего, а? Хороший вопрос задаёшь, молодец. Вижу, что вник в сказанное. Ну, как сказать? Если бы этого вот, про что я говорю, не было вообще, кое-что в мире в жизни никак нельзя было бы объяснить. Может быть, может быть не только эти слои реальности существуют, но и мы перемещаемся по ним только как и когда не осознаём. Вот бывает же такое, когда сницы тебе сон реальный, дальше некуда, реальнейший прямо, и ты в нём погибаешь, но в последний миг перед гибелью вдруг просыпаешься. Сердце колотится весь в поту, руки, казалось бы, до сих пор ту ветку сжимают, которая обломилась, и ты полетел в пропасть. Но с облегчением осознаёшь, что это был сон. А был ли это сон? Или это был твой слой реальности, но ты таким образом успел из него выпрыгнуть в ту реальность, где это всего лишь ночной кошмар. Как знать?